Глава 5. Покидая колыбель. Обустраиваемся на Марсе, одном из первых небесных тел, остывших после своего сотворения. У нас практически нет воды. В нашей атмосфере отсутствует кислород. Большая часть нашей планеты покрыта красной пылью, образовавшейся из-за окисления железа. Однако пыль это не лежит неподвижно, потому что у нас почти постоянно дуют штормовые ветра. Они вызваны быстрой сменой температуры, ведь она падает с плюс 30-80 градусов в полдень по Фаренгейту, то есть минус 1,1, плюс 26,7 градуса по Цельсию, до 100 градусов ниже нуля ночью, минус 73,3 градуса по Цельсию. У нас не бывает закатов и рассветов. Днем небо не ярче, чем в сумерке на Земле, но при этом есть все возможности для романтических отношений. У нас две прекрасные луны, одна из которых висит над горизонтом в течение 132 часов. Ближайшая к нам, Фобос, находится на том же расстоянии, что Нью-Йорк от Лос-Анджелеса. И если вам нравятся затмения, то для вас это совершенно заурядные события. Они случаются примерно по тысяче раз в год. Приезжайте и поживите у нас хотя бы год. Вам хватит времени, чтобы осмотреться, потому что в нашем году 687 суток. А что касается девушек, даже если вы весите 200 фунтов, около 90 килограммов, то жизнь на Марсе покажется вам прекрасной, потому что здесь ваш вес составит менее 80 фунтов, 36 килограммов 300 граммов. Так, по мнению одного репортера, марсианская торговая палата могла бы привлекать туристов в 1939 году. К сожалению, в этой рекламе упущены некоторые существенные моменты, которые могли бы заинтересовать любителей досуга на свежем воздухе. Например, гора Олимп, латинская Олимпус Монс, высотой 26 километров, площадь основания которой равна площади штата Аризона, или крупнейший в солнечной системе каньон, долина Маринера, латинская Валис Маринерис. При его длине в 2500 миль, 4023 километра, земной большой каньон кажется не таким уж большим. Если альпинизм не самая сильная ваша страна, то есть еще огромный кратер, заполненный льдом. Его обнаружил в 2018 году зонд Европейского космического агентства «Марс-экспресс». Глубина кратера превышает милю — 1652 метра. Он расположен рядом с Марсианским северным полюсом. Катание на коньках станет прекрасным способом проведения досуга лишь в том случае, если вы умеете скользить и вращаться в громоздком космическом скафандре. В те времена идея посещения Марса могла родиться только в самых буйных фантазиях. А сегодня планы отправить туда людей и даже создать поселение вполне реально. Но если оставить в стороне геологические чудеса, кто же захочет отправиться в это холодное мертвое место? Как ни странно, Множество людей. По данным организации Mars One, которая занимается планированием создания поселений землян на Красной планете, насчитывается по меньшей мере 200 тысяч храбрых, ищущих острых ощущений и желающих оставить след в истории или просто склонных к самоубийству людей, которые очень хотят совершить полет в один конец. Организация заявляет, что получила много заявок в ответ на сделанное ею в 2013 году предложение о наборе добровольцев. После этого она даже была вынуждена ограничить количество будущих переселенцев несколькими сотнями кандидатов. Марс One собирается построить базу с марсоходами в 2020-х годах, а в 2031 отправить на Красную планету первую группу землян. Энтузиазм растет по многим причинам. Возьмем, к примеру, Explore Mars. Эта некоммерческая организация проводит в Вашингтоне ежегодную трехдневную конференцию Humans to Mars Summit, в которой участвуют члены аэрокосмического сообщества. Они обсуждают вопросы сотрудничества, образования и общения. Руководство организации активно пропагандирует свои цели в освоении космоса, предпринимает усилия по стимулированию духа первооткрывателя и продолжает собирать информацию о Красной планете. Организация рассчитывает отправить на Марс людей в 2033 году. Это особенно удачный год, говорит председатель правления и сооснователь Humans to Mars Крис Карбери. Именно в 2033 планеты сближаются, и нам не потребуется много энергии, чтобы добраться туда. В апреле 2019 года, во время слушаний в Комитете Конгресса по науке исследованиям космоса и технологиям, директор НАСА Джим Брайденстайн объединил планы НАСА и «Эксплор Марс» по высадке людей на Марсе в 2033 году. НАСА намерено использовать намеченную на 2024 год миссию по высадке на Луне как полигон для тестирования различных возможностей и технологий, предназначенных для использования в других мирах. Испытания будут проходить всего в трех сутках полета от Земли для оказания помощи в случае необходимости. Участники миссии предполагают, что огромная сверхтяжелая ракета-носитель NASA Space Launch System будет готова вовремя. Доктор Роберт Зубрин, специалист по разработке аэрокосмической техники и основатель марсианского общества Mars Society, был готов лететь на Красную планету и колонизировать ее еще в середине 1990-х годов, когда он разработал Mars Direct. План того, как можно жить на Марсе, используя его ресурсы и существующие технологии. План Зубрина проработан до деталей. В нем есть пункты относительно бурения скважин для добычи воды, использования местного сырья для производства металлов, пластмасс, стекла и керамики, развитие сельского хозяйства и даже строительство рыбных ферм для разведения тилапии. Поэтому колонистам не придется вынужденно становиться веганами. Кроме того, есть еще и Бас Олдрин — второй человек в истории, спустившийся на поверхность Луны. И он с радостью стал бы первым человеком, который пройдется по поверхности Марса. Он хотел бы увидеть своими глазами, что план Зубрина воплотится в реальность к 2035 году. Почему через два года после срока, намеченного Карбери? Наверное, для того, чтобы иметь запас времени для полного завершения подготовки. Правда, Олдрин указывает и на некую магическую последовательность, которую здесь можно усмотреть. Срок высадки на Марсе запланирован на год 66-летия высадки первого человека на Луне, которая, в свою очередь, произошла через 66 лет после первого полета самолета братьев Райт. Чтобы воплотить эти планы в реальность, Олдрин разработал собственную схему колонизации Марса. Она несколько отличается от подхода Зубрина, Олдрин, в частности, предлагает использование специальных космических кораблей для эффективного перемещения на Марс и с Марса людей-грузов. и Идея Олдрина заключается в следующем. Космический корабль «Сайклер» постоянно курсирует между Землей и Марсом, используя гравитационные силы планет и не совершая посадки. Таким образом экономится топливо, необходимое для запуска, и отпадает необходимость в строительстве новых ракет. Специальные космические такси доставляют пассажиров на Сайтлер, когда тот достигает орбиты Земли. Точно так же схема работает на Марсе. Космическое такси принимает пассажиров, грузы и доставляет их на поверхность Красной планеты. Задумка Олдрина очень похожа на схему работы автобусов-шаттлов, перевозящих пассажиров из аэропорта в гостиницу. Это сочетание прекрасной простоты и законов гравитации, которые перемещают человека на Марс. Пишет Олдрин в своей книге «Полет на Марс» «Mission to Марс», изданный в 2013 году. Прославленный астронавт также поддерживает идею полететь сначала на Фобос и создать там базу. С нее земляне смогут наблюдать за роботами на Марсе и управлять ими, пока будут строиться жилые модули и инфраструктура. Когда все будет готово, люди смогут безопасно высадиться на Красной планете. Конечно, высадка людей на Марсе не означает, что они останутся там жить. Геологи, например, выиграют от того, что разведывательные экспедиции будут занимать намного меньше времени. По данным Стива Скваерса, один человек сделает за 30-45 секунд столько, сколько марсоход выполняет за один полный день. Директор Института Марса Паскаль Ли говорит о создании баз на поверхности Марса для проведения научных исследований, коллективы которых будут рокироваться, как это происходит на станциях в Антарктиде. Доктор Стивен Хокинг незадолго до своей кончины в 2017 году призвал людей к покорению Красной планеты. Но не только ради науки или установления новых рекордов, а ради гарантии выживания человека как вида. Он был убежден, что рост численности населения Земли опережает ее возможности а сами люди разрушают нашу планету, растрачивая ее ресурсы и вызывая изменения климата. Когда в прошлом люди сталкивались с подобным кризисом, они выходили из положения, колонизируя новые земли», — писал Хокинг. Это сделал Колумб в 1492 году, когда открыл новый свет. Но сейчас никакого нового света нет. Нет никакой утопии за углом. У нас на Земле заканчивается место, и единственное, куда мы можем двинуться, Это другие миры. Чтобы усугубить тяжелую ситуации, в которой оказались земляне, Хокинг предупредил о гигантском астероиде, который мчится к Земле. Ученый выразил опасение, что мы окажемся беззащитны перед лицом неотвратимого столкновения. И если не начнем заселять другую планету Солнечной системы, то нам угрожает полное исчезновение. Я считаю, что отправка людей на Марс необходима не только для того, чтобы оставить след или установить флаг, и не ради научных исследований. Для меня это заселение — начало новой истории человечества, которое, как я искренне надеюсь, будет более цивилизованным, чем мы, живущие на Земле. Не потому что колонизаторы Марса станут лучше землян, а просто потому что люди там будут просто нужны друг другу. И это, вероятно, сделает их более дружелюбными, независимо от личности конкретного человека и от того, какую должность он занимает на Марсе. Возможно, тогда люди, наконец, будут ценить друг друга за вклад, который каждый из них вносит в общий котел, чтобы все были живы, здоровы и счастливы. Мой неизменный девиз — старайтесь создавать лучшее общество. Артемис Вестенберг почетный председатель и сооснователь проекта Explore Марс», 2019 год. Последнее подобное столкновение случалось примерно 66 миллионов лет назад. Считается, что в конечном итоге из-за него на Земле вымерли динозавры. И подобная катастрофа случится опять, утверждал Хокинг. Это не научная фантастика. Это гарантируется законами физики и теории вероятности. Он отвел нам 50 лет на побег с Земли. Конечно, это звучит очень мрачно. Никто не готов вымирать, как динозавры, но если мы хотим открыть магазин на другой планете, то, возможно, для этого понадобится большая мотивация нашего правительства. Это даже не наличные деньги, необходимые для ускорения программы. Здесь нужна политическая воля. Так, политическая воля, проявленная президентом Джоном Кеннеди, позволила американцам осуществить высадку на Луну. Когда Кеннеди поставил перед НАСА задачу доставить флаг Соединенных Штатов на поверхность Луны к концу 1960-х годов, его целью было отнюдь не получение ценной информации о спутнике Земли. Он хотел победить Россию в космической гонке и продемонстрировать ей мощь Америки. «Главной причиной отправки людей в космос в той или иной степени является поддержание или завоевание преимущества в геополитике», — говорит Паскаль Ли. Раз вы отправили людей в космос, то чем же им там заниматься, если не наукой? Не открывать же им юридическую фирму или зубоврачебный кабинет? Кто же может дать Америке повод осуществить высадку людей на Марсе? По мнению Ли, это Китай. Тогда вступает в игру вся государственная геополитика. Отправиться туда будет нашим долгом. Достижение этого нового рубежа — станет историческим шагом для всего человечества и символом нашей изобретательности, решимости и настойчивости. Еще важнее то, что оно будет вдохновлять следующие поколения не останавливаться на достигнутом. Базу Олдрину это известно лучше, чем другим. Его высадка на Луну стала таким источником вдохновения для многих инженеров, работающих в НАСА сегодня. Не забудем и о некоторых амбициозных предпринимателях которые могут действовать без оглядки на геополитику. Им не нужно ничего, кроме собственного желания.